Желаем вам приятного прослушивания. Шло лето от сотворения мира 7175-е, от Рождества Христова 1667 -е. благополучного же царствования великого государя всея Руси Алексея Михайловича 22 -е. На высокой колокольне Ивана Великого, возведенной еще в годы народного бедствия и скудости заботливым царем Борисом Федоровичем Годуновым, пробило только четыре часа, А Москва, златоглавая вся в лучах восхода розовая, уже жила полной жизнью. Как всегда, оглушительно шумели торги, купцы зазывали в своей лавке покупателей тароватых, с барабанным боем прошел куда-то стрелецкий приказ. На страшное козье болото за реку провезли на телеге на казнь каких-то воров, попы звонили к заутрене, по Москве-реке тянулись куда-то барки тяжелые». И бесчисленные голуби, весело треща крыльями, носились над площадями. Проснулся и кремлевский дворец, прежний, старый, деревянный, в котором, не любя каменных хором, жил великий государь. Спальники, стольники, стряпчие, жильцы озабоченно носились туда и сюда по своим придворным делам. На спальном крыльце уже томились просители, сменялся стрелецкий караул. Синные девушки, наполовину царицы, с испуганными лицами бегали по дворцовым переходам со всякими нарядами для государыни и для царевин. Две успели уже поссориться, и боярыня-судья уже чинила над ними суд и расправу. А в опочивальне царской, низкой, душной комнате со стенами, покрытыми темной теснёной кожей и потолком сводчатым, расписанным травами, постельничей с помощью постельников и стряпчих одевал великого государя. Было Алексею Михайловичу об эту пору только под сорок, но он уже обложился жирком, И было в этом круглом, опушенном, небольшой темной и курчавой бородкой лице, в этих мягких и ясных глазах и во всей этой фигуре что-то мягкое, ласковое бабье. Он умылся, старательно причесался и прошел в соседнюю крестовую палату, всю сияющую огнями, золотом и камнями, драгоценными бесчисленных икон. Там уже ждал его духовник, царский или крестовый поп, крестовые дики и несколько человек из ближних бояр. Поп ласково благословил хорошо выспавшегося и потому благодушного царя, он приложился к кресту, и началась утренняя молитва. Алексей Михайлович чистого повторял привычные, красивые и торжественные слова. Помолиться он любил, а мягкие глаза его с удовольствием оглядывали привычную и милую его душе обстановку моленной. Вот около иконостаса стоят золотые ковчежцы, а в них бережно хранятся смирно ливан, меры гроба Господня свечи, которые сами собой зажглись в Иерусалиме от небесного огня в день светлого воскресенья. «Зуб святого Антония, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, камень от столпа, около которого Христос был мучим, камень из Гефсимонии, где он молился, камень от гроба Господня, песок иорданский, частица дуба мамврийского. Рядом с ковчежцами стояли чудотворные меда монастырские в баночках, восковой сосуд с водой иордана». И от разных чудотворных икон со всех концов России, которую крестовый поп кропил царя и его близких. А вот последняя икона знаменитого иконописца семёна Ушакова «А тебе радуется». Ах, и красносмотрительно же пишет этот Ушаков, такого иконописца, может, на всю Россию еще нет. А молитва, она шла всего четверть часа, уже кончена, и царь, приняв благословенье, вышел из очень жаркой от огней и молящихся Маленой в прохладные есени и с удовольствием вздохнул. — Ну-ка ты, соковнин, бегай ка в и к царице, — обратился он к одному из молодых приближенных. — Узнай, как она почивала.